Глава 24. Утром я заскочил сначала к себе на Петровку, где получила дежурного пакет. Судя по адресату на нем, это была обещанная записка от профессора Шалашова. Я вскрыл пакет и прочитал документ от первой буквы до последней. Евгений Васильевич оказался молодцом, записка была написана строго по существу. Ничего лишнего, никакой воды, только факты и в качестве подарка предлагаемые меры для исправления ситуации. Осталось только передать бумагу Феликсу Эдмундовичу и ждать его реакции. А она обязательно последует, я в этом не сомневался. Уж больно толково был составлен документ. Любого проймет. Я позвонил в приемную наркома, где меня без всяких проволочек записали на завтра. Ну вот, подобно барону Менхаузену, начну следующее утро с подвига, а вось дальше шестеренки государственного механизма завертятся и приведут к нужному результату. А что, если удастся спасти хотя бы часть драгоценных реликвий, Уже можно сказать, что не зря получаю не шибко большую оперскую зарплату и протпоек. Хотя, собственно, не корысти ради работаем, а за справедливость и соблюдение норм социалистической законности. А пищи для размышления в бумагах было много. Фигурировавшая в документе стоимость утраченного имущества обязана произвести впечатление. От количества ноликов кругом пойдет голова не только у человека моего уровня, а и у наркома. Даже не сотни тысяч, а миллионы, причем в иностранной валюте. Я буду не я, если кое-кто в Гохране слетит с насиженного места. Да при таких масштабах даже пресловутая вышка не наказание. Только расстрел через повешение. Одно плохо. На подобные должности нужны толковые кадры. А в стране с ними пока жуткий напряг. Как ни крути, надо снова обращаться к спецам из бывших. Хотя чего это я? Очень многие из них отнюдь не бывшие, они настоящие. Те, кто поверил в будущее страны. В общем, наши люди, невзирая на прежние чины и положения, в табелях о рангах. Кстати, совсем недавно узнал для себя, что этот разработанный еще Петром Первым документ женского рода. То бишь табель «Она». Век живи, век учись. Кстати, о женщинах, вернее о дамах, с низкой социальной ответственностью. Облава назначена на вторую половину дня, ближе к тому часу, когда проститутки выходят на свою охоту. Ну, а мы поохотимся на них. Чтобы не пропустить главное веселье, я отправился на Большой Гнездяковский, прямиком к Коле Панкратову. Он обрадовался моему приходу. «Молодец! Вовремя пожаловал! У меня через 10 минут инструктаж всех задействованных в операции. Я начну, а ты, если что, внесешь свою лепту. Без проблем. Кивнул я». Постепенно холодный актовый зал, выбранный для места сбора агентов угрозыска и милиционеров, которых решили привлечь к облаве, заполнился почти до упора. При виде такого количества людей я мысленно вздохнул. Вероятность утечки информации на сторону возрастала. Нам физически не отследить эту уйму народа. Понятно, что 90% из этих крепких мужиков и парней в доску свои, надежные, как швейцарские часы, по завету классика можно делать гвозди из этих людей — Однако специфика нашей работы такова, что всегда были и есть те, кто не прочь подзаработать на стороне, особенно в наши теперешние голодные дни. Единственный способ хоть как-то предотвратить слив, задачить всех прямо перед облавой. Никогда б не подумал, что искренне обрадуюсь тому, что мобильники появятся спустя много десятков лет, хотя обычно мне их физически не хватало чуть ли не каждую минуту. Публика собралась спокойно. Почти все знали друг дружку и в ожидании начальства переговаривались с шутками и прибаутками. Львиная доля курила, и потому в зале было невозможно продохнуть из-за едких клубов табачного дыма. Будь моя воля, приравнял бы махорку и прочий самосад к химическому оружию. Впрочем, к мальборо и прочим кентам тоже не испытываю особой приязни. Не зря в мое время запретили курение в кабинетах. Наше появление с Колей не осталось незамеченным. Я сразу ощутил на себе десятки самых разных взглядов. От любопытных, до да не очень приязненных. Видать, все-таки успел кому-то перейти дорогу. Ну, бывает. Чего уж. — Ша, товарищи! — первым заговорил Панкратов. — Прошу прекратить шум и гам. Разговоры смешки и даже тихий шепоток стихли. — Позвольте представиться. Николай Панкратов — агент уголовного розыска. В настоящее время исполняю обязанности субинспектора МУР. «Как вы понимаете, вас здесь собрали не просто так. Руководство согласовало на сегодня большую операцию по содержанию лиц женского пола, которые занимаются торговлей своим телом. То есть ловим проституток, товарищи!» Зал зашумел. Успокоив народ, Коля продолжил. «Данное профилактическое мероприятие проводим на двух основных улицах Москвы — Цветном и Страстном бульваре. И самих проституток и их клиентов доставляем сюда, в Мур». «Если попадутся подозрительные лица, обязательно проверяем у них документы и тоже задерживаем до выяснения всех обстоятельств. У нас нужным образом подготовлены для этой публики камеры». Он подозрительно улыбнулся. «Сейчас я назначу ответственных и распределю обязанности между группами. Товарищ Быстров, у вас есть что дополнить?» Я пожал плечами. «Пока нет. Тогда прошу слушать меня внимательно и не перебивать». Николай достал из прихваченного с собой портфеля несколько печатных листов бумаги и принялся громко зачитывать их содержимое. Чем дольше я его слушал, тем сильнее убеждался, что Панкратову пришлось изрядно попотеть прошлым вечером, дабы досконально подготовиться к операции. Чувствовалось, что в нем погибает хороший организатор. Минут через сорок все детали были утрясены, и группы по очереди стали отбывать на места распределения. «Я на Страстной!» — повернулся ко мне Коля. «Ты как, со мной?» «С тобой, конечно!» подумав, сказал я. «Собственно, мне не было особой разницы. Моя работа начнется чуть погодя, когда обезьяник набьется нужным контингентом». Тут я вспомнил про его загадочную улыбку. «Кстати, что за камеры ты приготовил? Больно вид у тебя при этом был странный», — поинтересовался я. «Камеры как камеры!» — снова ухмыльнулся Коля. «Только санитарно обработанные!» В мозгу меня щелкнуло. «Погоди, ты что, хлорку туда поставил?» — догадался я. «Вроде того», — подтвердил догадку Панкратов. «Только не поставил, распорядился тщательно промыть, с использованием санитарных средств. Как говорится, гигиена превыше всего. Но ты прав, запашок там сейчас такой, что дамочки потом будут благоухать еще пару дней, после того, как выйдут на свободу. Заодно и позговорчивее станут. Они про нашу дезинфекцию хорошо знают». «Ну, Коля, ну ты даешь», — покачал головой я. «Не боишься народ потравить?» Этих б... То есть женщин легкого поведения хлоркой не проймешь. Можно разве только и притом травануть. Да и то не факт. Не переживай, Быстров. Пострадавших не будет. Я тебе обещаю». На Страстной бульвар нас довез выделенный под подобные нужды грузовик, видавший еще русско-японскую. Стоило ему притормозить, как сидевшие в кузове агенты у грозыска резво попрыгали на землю. Мы с Панкратовым последовали их примеру. Коля сладко потянулся. «Все, брат Быстров, сейчас из-за тебя такая каша заварится. Неделю расхлебывать будем». Я глядел фронт предстоящей работы. Наша группа начинала от Пушкинской площади, а со стороны снесенного в моем времени Страстного монастыря, который занимал немалую часть площади, выдвигалась другая. Кроме того, было выставлено отнюдь нежиденькое милицейское кольцо оцепления, сквозь которое при всем желании было бы трудновато просочиться. Сработано все было четко и оперативно. Праздно слонявшаяся по улице публика даже не успела опомниться, как облава началась. Сколько было в моей жизни похожих операций, не счесть. Далеко не все из них становились удачными и приносили нужный улов, но результат был всегда. Иногда совершенно случайно удавалось поднять такие дела, что век бы не подумал. Наметанным глазом агенты Угро безошибочно определяли в заволновавшейся толпе проституток и одну за другой выводили к кольцу оцепления, где их уже ждали грузовики или вместительные повозки. Я сразу схватился за размалеванную деваху лет восемнадцати, которая пыталась пристроиться к фланирующему по мостовой Непману с необъятным пузом и жирной мордой с тремя подбородками. «Ай!» — взвизнула она. «Вы чего чапаетесь? Не видите, я с супругом погулять вышла. Правда, котик?» Она подобострастно взглянула на Непмана. Тот был открыл рот, чтобы вступиться за дамочку, но я осуждающе покачал головой. «Не советую врать, гражданин. Мы ведь проверим бумаги. Если выяснится, что вы врете...» Непман побелел. «Я и не собирался врать милиции. Это женщина. Да я ее впервые вижу!» С нарочитой брезгливостью он оттолкнул от себя девку. «Ах ты, скотина!» — заорала она и чуть было не вцепилась ему в рожу. «Я едва успел застопорить эту бестию. Пройдемте со мной». «С тобой?» Проститутка окинула меня оценивающим взглядом. «Куда, милый? Ради тебя я готова на все!» «Сейчас узнаешь», — многообещающе произнес я. «Нет ничего хуже на свете разъяренной женщины. Ненавижу вступать в конфликт с впадающими в выступления фуриями. Но у проститутки хватило ума сообразить, что со мной не стоит пререкаться, поэтому она позволила мне увести себя до машины. Увы, не у всех задержание проходило столь же гладко». Прямо у меня на глазах рыжая гражданочка умудрилась пнуть одного из оперативников в пах так, что тот согнулся и выпустил ее. В рыжей оказалось столько энергии и силы, что ее с огромным трудом удалось остановить только двум, далеко нехилым агентам УГРО. Сдав добычу, я снова вернулся на улицу. Мое внимание на сей раз привлекла не женщина, а внешний ничем не примечательный субъект лет 30, в низко надвинутой на глаза кепке и с поднятым воротником пальто. Он так старательно прятал свое лицо, что я сразу заподозрил что-то нехорошее. Тот случай, когда поведение выдавало человека с головой. Я подошел к нему, при виде меня он отвернулся и попытался отойти в сторону. Постойте, гражданин, приказал я, ваши документы! Он сделал вид, что не расслышал, тогда я обогнал его и встал прямо перед ним. Документы, прошу! Мои? С видом деревенского дурачка спросил он. Ваши! подтвердил я, настораживаясь еще сильнее. Уж больно подозрительно он захлопал по карманам, а когда ни с того ни с сего резко потянулся вниз к голенищу сапога, я уже был наготове. Ага, так и есть. За голенищем у типа оказалась пресловутая финка, которую он вряд ли доставал, чтобы при мне нашинковать соленые огурчики, поскольку тех просто не наблюдалось. Не успела лезвие ножа блеснуть в свете уходящего солнца, как я уже выкручивал гаденушую руку, заставляя разжать пальцы и выронить перо. И тут меня ждал сюрприз. Мужик явно был под кайфом, и болевой порог у него вообще походу отсутствовал. Я вывернул его кисть чуть ли не на 360 градусов. А он даже виду не подал, что ему хреново, и не выпустил нож. Положение следовало выправлять. Я двинул ему локтем в скулу, а потом, удачно извернувшись, пробил солнечное сплетение. Физиология в данном случае не подвела. Урка на какое-то время потерял способность дышать и согнулся. «Сразу бы так!» Вздохнул я, отбирая у него финку. Отдышался? Бандит затравленно кивнул. Тогда пошли, и не вздумай дергаться. Мне для хорошего человека пули не жалко. Твоя взяла, начальник, признал, очевидное тип и покорно позволил отвести себя к автозаку. Мужики, с этим повнимательней, предупредил я, конвоиров, и продемонстрировал изъятую финку. Хотел меня пырнуть, потом протокол по нему составим. Спасибо! поблагодарил меня один из милиционеров и для острастки звезданул задержанного по башке. У того разом подкосились ноги, и он кулем свалился на булыжнике мостовой. «А ты не переборщил часом?» — вопросительно уставился я на милиционера. Тот любовно погладил здоровенный кулак левой рукой. «Не волнуйтесь, товарищ, не впервой. Очнется уже в мууре, а так хотя бы спокойным будет». Вместе с напарником они погрузили бесчувственное тело в кузов грузовика, не забыв по моей просьбе связать арестованному руки. Я похлопал по деревянному борту машины и только было развернулся, чтобы идти дальше, как в глубине улицы, там, где находился монастырь, тревожно захлопали выстрелы. «Началось!» — сквозь зубы процедил я и со всех ног побежал на другой конец бульвара.